Князь Дмитрий Михайлович Голицын В князе Дмитрия Михайловича Голицыне эта знать имела стойкого и хорошо подготовленного вождя. В 1697 году, будучи уже за 30 лет, он с толпой русской знатной молодежи был отправлен в заграничные учения побывал в Италии и других странах. С запада – он привёл живой интерес к устройству тамошних государств и к европейской политической литературе сохранив при этом любовь к отечественной стороне Богатая библиотека, им собранная в подмосковном его селе Архангельском и расхищенной после его ссылки в 1737 году, совмещала в себе рядом с ценными памятниками русского права и бодописания до шести тысяч книг на разных языках и в русском переводе по истории, политике и философии.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 как и сочинение Локко о правлении, в этих переводах не встречаем. Голицыну, как и Петру, была понятнее и, казалось, назидательнее, разработанная моралистами теория происхождения государства не из войны всех против всех, как учил Гоббис, а из нужды каждого во всех и всех друг в друге. Теория, полагавшая в основу государственного порядка, не права, обязанности гражданина к государству и согражданам. Точно так же и Лок своим демократическим учением об участии народа в законодательстве не отвечал боярским воззрением князя Голицына.